Всё ли мы знаем об осязании? Гомункулюс это полотыне человечек, изображённый на рисунке справа, который вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге, он отражает восприятие нашим мозгом поверхности человеческого тела по степени её чувствительности. Мы как-то привыкли связывать осязание прежде всего с пальцами рук. Это, конечно, верно, и вы видите, какими воистину огромными, хотя очень разными предстают они в этом изображении по сравнению с другими частями тела. Но ведь вы прекрасно знаете, насколько чувствительна наша кожа вообще, просто какие-то ее места оказываются более восприимчивы к прикосновению. Надо сказать, что обретение человеком голой кожи ученые относят к одному из признаков, отличающему нас от животных. До последнего времени считалось, что таких отличий три — прямохождение, рука, приспособленная к очень сложным движениям, и чрезвычайно развитый мозг. Теперь к этому списку добавилась и кожа. Лишенная шерсти, она превратилась у человека в огромный рецептор, приносящий наряду с другими органами чувств массу дополнительной информации. Реакции на все большее число поступающих от нее сигналов способствовали интенсивному развитию мозга. Вообще, осязание по важности для нас ставят на третье место после зрения и слуха поскольку в их отсутствие оно становится главным нашим информатором. Что дают нам исследования кожи в практическом отношении? Во-первых, они важны для медицины. Но сколько же можно пересаживать при ожогах или пластических операциях кожу с одного места на другое или заимствовать ее у доноров? Как здорово было бы изготавливать искусственный заменитель. Но вот беда. Чувствительность у него несравнима с тем, что придумала природа. Однако на этом пути в последние годы наметились некоторые сдвиги. Созданы полимерные заменители, которые со временем рассасываются, способствуя восстановлению, выращиванию нашей обычной кожи, правда, без волос и потовых желез. Во-вторых. Почему мы должны обижать роботов и не дополнить их звуковые и слуховые анализаторы еще и тактильными, то есть способными ощущать прикосновение, давление и растяжение? Ведь вооруженный таким образом робот мог бы на ощупь определять размеры и форму предметов, а значит, в еще большей степени взять на себя наши функции, в особенности в опасных для человека ситуациях. Отметим, однако, что исследования нашей кожи приносят и определенные сюрпризы. Так недавно выяснились неожиданные особенности в реакции человеческого организма на прикосновение. В чем заключался опыт? Сперва касались какой-то точки кожи два раза подряд. Если затем, сделав небольшую паузу, притронуться к другой точке неподалеку от первой, то каждый из них довольно верно отразит, ощутит место касания. Но стоит сократить паузу между касаниями до четверти секунды и меньше, то ощущение касаний в первой точке сместится со своего истинного положения. Это происходит не везде, а лишь на определенных участках кожи. Рисунок слева показывает, например, как они располагаются на нашей руке. Безусловно, было бы желательно избежать таких фокусов при оснащении искусственной кожей различных создаваемых конструкторами устройств. Рецепторы одного и того же типа не должны мешать друг другу и не вводить в заблуждение наших помощников механизмов, иначе вместо сообщения нам достоверной информации они невольно будут нас обманывать.